разбросанные по пространствам Европы и Азии. Неудивительно, что на пороге нового времени именно еврейская среда оказалась наиболее приспособленной к тому, чтобы вписаться в формирующуюся буржуазную экономику. Еврей к началу эпохи первоначального накопления капитала был уже готовым буржуа. В работе «К еврейскому вопросу» Макс показывает, что эта связь была зафиксирована в немецком языке даже на лексическом уровне. Причем буржуазны были не отдельные представители общин, а весь народ, которому просто не давали других форм социальной жизни. Парадоксальным образом, многовековая дискриминация обернулась конкурентным преимуществом в изменившихся условиях. Однако еврейские общины, находясь в политическом смысле на периферии европейского общества не могли накапливать крупный капитал. Иными словами, они были обречены на мелкобуржуазное развитие, выступая в качестве младшего партнера формирующейся национальной буржуазии. Антисемитизм низов был порожден малоприятным опытом столкновения с астратическим капиталом и вообще негативными странами рынка, повседневным воплощением которых становился еврейский делец. А для крупной национальной буржуазии антисемитизм оказывался средством контроля за младшим партнером, поддержания этнического разделения труда, но не в низах, а в средних слоях общества. В этом, кстати, отличие европейского антисемитизма от американского расизма в 19 столетии. Расизм призван был не допустить Уникновение негров в средний класс, пребывание их в той же социальной нише, которая осталась им после официальной отмены рабства. Напротив, антисемитизм был направлен на то, чтобы не позволить еврейской мелкой буржуазии вырваться из положения низшего среднего класса, в то время как масса представителей еврейских общин активно искала пути не только вверх, пытаясь в крупной буржуазии, но и в мир наемного труда, становясь рабочими и служащими. Вполне понятно, что националистические еврейские книги возводят антисемитизм средневековым гонением, однако на самом деле это явление совершенно разного порядка. Средневековье воспринимало иудеев как иноверцев, богов Христа, которых, тем не менее, почему-то терпели, в отличие от иетиков, которые имели неосторожность верить в Христа несколько иначе, чем учила официальная церковь. Антисемитизм нового времени, даже если он демагогически использовал средневековую теологическую аргументацию, базировался на этническом подходе, заимствованном из идеологии расизма. Связь современного антисемитизма и раннего капиталистического социального опыта несомненно. Показательно, что в странах Ближнего Востока, где продолжало существовать традиционное общество, сохранялись и традиционные формы религиозной сегрегации, разделение социально-экономических функций для мусульман, евреев и христиан. Антисемитизм, как таковой, был завезен туда с Запада и особенно распространился после начала переселения в Палестину европейских евреев Ашкеназии. Потребность в этническом разделении труда внутри буржуазии в основном исчезла к середине XIX века, и вместе с ней в большинстве стран сошли на нет законы, ограничивающие гражданские права лиц иудейского вероисповедания. Интеграция буржуазии стала назревшей потребностью. Казалось бы, вопрос исчерпан, верхи еврейства влились капиталистическую элиту, а низы пополнили ряды городского пролетариата, примкнув к рабочему движению и революционным партиям. Специфичной была ситуация в России начала 20 века, где социальные процессы, характерные для периода формирования капитализма, наложились на сохранившиеся традиционные формы дискриминации, черту оседлости, ограничения передвижения, процентную норму, ограничение права на образование. В то время как в Западной Европе происходила интеграция, русский царизм сохранял методы политического контроля, использовавшиеся на Западе в XVII-XVIII веках. Впрочем, все это уже выглядело явным анахронизмом, что понимала не только российская буржуазия, но и значительная часть чиновничества. Однако в то самое время, когда верхи предпринимательского класса были готовы отказаться от предрассудков прошлого, происходит своеобразная демократизация антисемитизма. Идеология идет в массы, превращаясь в знамя правых националистических партий, апеллирующих к мелкой буржуазии. Это был неприятный сюрприз для буржуазных немецких евреев, искренне поддерживавших формирования империи. Выяснилось, что область врага, тем более сформированный и отшлифованный за несколько столетий культурной истории, сам по себе имеет пропагандистскую ценность. Он становился удобным средством для манипуляции, оптимальной ложной целью, на которую можно ориентировать массовый гнев, отвлекая людей от фундаментальных противоречий капиталистической системы. Неправильно думать, будто для немецкого национал-социализма и других форм европейского фашизма антисемитизм был принципиальной идеологической основой. История знает как антисемитские движения, не являвшиеся фашистскими, так и фашистские организации, не являвшиеся антисемитскими. Но антисемитизм оказался идеальным инструментом идеологической мобилизации великолепным средством пропаганды против интернационалистского рабочего движения. Демоны идеологии начали жить собственной жизнью, диктуя собственную логику. Одно событие тянуло за собой другое. Антисемитизм оказался институционализирован, сделался частью государственной системы Германского рейха. Результатом стали концентрационные лагеря, и окончательное решение еврейского вопроса, которое оказалось полной неожиданностью для миллионов вполне интегрированных европейцев иудейского бегосповедания, не веривших, что нечто подобное может быть совершено немцами этим цивилизованным народом. Сионизм. После Второй мировой войны расизм и антисемитизм были настолько дискредитированы, казалось невозможным их возрождение в любой форме. Однако уже к концу XX столетия ситуация радикально изменилась. В случае с антисемитизмом решающую роль сыграли два фактора: появление государства Израиль и позднее капиталистическая реставрация в Восточной Европе. Сионизм идеологическое основание строительство израильского государства, самими его идеологами рассматривается как ответ на антисемитизм европейского и отчасти ближневосточного общества. На самом деле, однако, ничуть не в меньшей, а может быть и в большей степени, он является ответом буржуазной части еврейских общин на рост влияния интернационалистского рабочего движения. Социалистические партии предлагали национальным меньшинствам перспективу интеграции в общество, которое не требовала отказа от собственной культуры. Для политарского интернационализма начала 20 века все это просто не имело значения. Важна была принадлежность классу. Все остальное превращалось во второстепенный вопрос, тему частных разговоров. Сознательные политарий должен был сознавать свое братство со всеми трудящимися мира, независимо от того, где, под какой властью они живут, на каком языке они говорят и какому богу молились их родители. Подавляющая масса еврейских низов в конце XIX века с энтузиазмом вступала в марксистские партии. Опыт дискриминации и угнетения в сочетании с новым классовым сознанием делал представители еврейских низов, активными участниками революционного движения. А существование многочисленных общин по всей Европе давало еврейскому ремесленнику, политарию или интеллектуалу наглядный урок практического интернационализма. Только сочувствие единоверцам, разбросанным по миру, сменялось куда более мощным и позитивным переживанием солиданности с объединяющимся в масштабе миллионами сознательных рабочих. Легко догадаться, что в подобной ситуации буржуазные верхи общины и ее традиционные религиозные лидеры стремительно теряли контроль над низами. Еврейские низы были крайне опасным материалом. Их лояльность по отношению к национальному государству и восприимчивость к его имперской пропаганде была явно понижена, а радикализм, соответственно, повышен в сравнении со статистическим уровнем. Нужен был механизм, позволявший хотя бы частично восстановить контроль. Он был найден, точнее, позаимствован за финала европейского национализма. Для того, чтобы своя буржуазия получила влияние на свои массы, Необходимо было свое государство. Такое государство можно было построить, только отняв кусок чужой земли, поскольку своей уже две тысячи лет как не было. При этом евреи должны были стать народом как все, что на практике как раз означало ликвидацию специфической еврейской идентичности и уникальной культуры. Поразительным образом сионизм соединил программу борьбы против социальной и национальной ассимиляции, интеграции евреев в сложившееся христианское общество, с идеологией культурной сверхассимиляции. Евреи должны создать общество и государство такое же, как у всех остальных. Сам по себе процесс переселения создавал идеальные возможности контроля, поскольку десятки, а потом тысячи людей отрывались от родных мест, попадали в полную зависимость от сионистских структур, организовавших и оплачивающих переезд, а прибытие на место – от национально-государственных структур, создаваемых в Палестине. Тот факт, что на первых порах сионизм выступал с крайне радикальной социальной программой, не должен вводить в заблуждение. Учитывая революционные настроения – Войдевшие еврейскими массами в Восточной Европе, откуда шла большая часть переселенцев, никакая другая идеология, кроме лево-социалистической, получить поддержку не могла. Сионистские организации повсеместно развивались в остром соперничестве с левыми движениями, включая революционные еврейские группировки, созданные по этническому признаку. Бунт. Социалистическая еврейская рабочая партия серп В этом соперничестве они почти наверняка проиграли бы. Переселенческие общины в Палестине не достигли бы критической массы, необходимой для создания государства, если бы не успех нацизма в Германии. Массовые репрессии, а затем и угроза полного уничтожения вытолкнули из Европы множество людей, а ужас концентрационных лагерей дал ирорическое и моральное обоснование сионистскому проекту. Довершила успех совместная поддержка США и Советского Союза, пытавшихся ослабить на Ближнем Востоке позиции вдыхлеющей Британской империи. Между тем, собственное национальное государство не просто получилось в Израиле, как у всех, но и выработало систему жесткого корпоративного контроля над населением. Находясь в постоянном конфликте с соседями, Израиль неизбежно должен был стать зависим от внешней поддержки, что превратило его в конечном счете в инструмент внешней политики Соединенных Штатов. Легко догадаться, что строительство Израиля сопровождалось ростом антиеврейских настроений в масс. массах, причем далеко за пределами Палестины. Тем временем национальное движение палестинских арабов начало заимствовать идеологические клише сионизма народ без земли, право на возвращение и так далее. Критика сионизма оказалась удобным прикрытием для пропаганды крайне правых, стремившихся избежать обвинений в прямом цитировании нацистских идей. Однако Подобный антисионизм, в отличие от марксистской критики сионизма, не содержит ничего нового по сравнению с традиционным антисемитизмом. По большей части она направлена на поиски еврейского заговора, стоящего за спиной левых и демократических организаций. Показательно, что такая антисионистская пропаганда часто завершается обращенными к евреям призывами убираться в свой Израиль, то есть выполнять погамные требования сионистов. Неолиберальные реформы конца XX века и реставрация капитализма в Восточной Европе создали ситуацию масштабного социального кризиса, вызвали деклассирование изрядного количества людей. Ужас от столкновения со слепыми рыночными силами, описанный Ромом, применительно ко временам раннего капитализма и к Великой депрессии 1929-1932 годов повторился, причем как на Западе, так и в Восточной Европе. В схожих социальных условиях развиваются и схожие идеологии. Аргументом антисемитской пропаганды в России конца XX века становится существование целой группы еврейских олигархов, появление которых вызвано примерно теми же причинами, что и возникновение еврейской буржуазии на Западе в эпоху раннего капитализма. Представители национальных меньшинств, обреченные на вторые роли в рамках советской номенклатуры 1970-1980-х годов, с начала перестройки неожиданно оказались на идеальных статовых позициях старые роли стали в чем-то выигрышнее первых. Ведь высокопоставленные партийные и государственные функционеры не могли открыто присваивать себе государственную собственность. Им нужны были младшие партнеры, посредники, через которых будут проводиться подобные операции. Посредники, естественно, не забыли о собственных интересах. Причем настолько, что многие из них, перестав быть младшими партнерами, номенклатурного капитала сделались самостоятельными олигархами.